Обезьяна взвыла от ужасной боли, скрючившись, упала на землю, но тотчас же готова была вновь подняться. Однако человек предупредил ее. Повернувшись быстрее молнии, он с диким ревом бросился на антропоида. Его крепкие зубы яростно впились в горло зверя, чтобы перекусить сонную артерию. Мускулистыми руками он наносил ему страшные удары по голове.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 Человек-обезьяна вспомнил, как он некогда дал возможность Терказу сдаться. Так же и на этот раз он решил предложить Акуту выбор между жизнью в дружбе с Тарзаном и смертью. Как Ка-года? — прошептал он на ухо зверю, бессильно бившемуся под ним. Это был тот же вопрос, который он задал некогда Терказу, и на языке обезьян это означало «сдаешься».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 Какой-то хищник преследовал стройное животное, не подозревавшее об опасности. Тарзан не мог определить, кто именно подкрадывался к лане из глубины джунглей, но ему было ясно, что это был крупный хищник, выслеживавший бару с той же целью, что и он сам. Вероятнее всего, лев-нума или пантера-шита.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 А Тарзан, устроившись поудобнее, на более безопасном месте, стал гримасами и криками дразнить разъяренного зверя, а тот яростно бил себя по бедрам своим жестким хвостом и втягивал ноздрями запах, перехваченный у него добычи. Своим новым ножом Тарзан отрезал сочный кусок от задней части лани,